Лекция 17. Пожар. Путь до города, граничащего с мёртвым лесом, прошли спокойно. Первый раз успели в деревню до темноты, потом пришлось спать под открытым небом, но погода успокоилась. И вот последний вечер передышка. А дальше мы добровольно сонимся на территорию, которую стороной обходят даже сильнейшие маги. Слушай, хмм По поводу мёртвого леса, сказала Скамо, когда мы устроились за одним из столов в местной забегаловке. У них тоже тех нельзя договориться не смогли. Одного не понимаю. Переговоры велись на верхних уровнях, неужели не придумали выход? Деньги, не жети не нужны, ответил мужчина. Кристаллы для подпитки брать отказались. На уничтожение запрет наложили верховные, так что закончили на договорённости соблюдение границ. Хм. И всё-таки странно это, протянула, глядя в никуда. Еда в заведениях для путников была приемлемой. Вот и сейчас я съела порцию чего-то мясного без особого восхищения, но главное сыта. Но как же хочется вкусной еды. А ещё я так безумно скучала по Макдоналдсу. Мне так хотелось снова почувствовать вкус моего любимого филе офиша, хмм, на гриле с сырным соусом. Хмм. Представленная информация может быть откорректированной, сказал Скам. Думаю, он о настоящих причинах подобного решения конфликта знает лишь узкий круг магов. Наверное, ты прав, кивнул задумчиво. Историю пишут победители. Не похоже, чтобы там были победители, ответил мужчина. Территория мёртвого леса довольно обширна, и она имеет важное торговое значение. Это плохо для живых. А что касается мёртвых, они заперты на строго определённом клочке земли без некромантов, которые смогут напитать или сменить уровень. Для нежити не всегда хорошо быть самим по себе. А кто-нибудь из них переходил? Посмотрела на блондина. Вполне смена мёртвого леса на жизнь среди живых. Разное, говорят, сказала Страухий. Но никаких подтверждений хотя бы одного случая нет. А если начало было... Меня прервал шум. Скамвелел сидеть на месте, а сам пересёк залы и выглянул на улицу. Дверь уже придерживал один из посетителей, который тоже решил узнать о происходящем. Треск какой-то, проговорил мужчина в походном плаще, но ничего не видно. Я посмотрю, вызвался мой спутник. Блондин скрылся на сверхскорости и вернулся через пару секунд. Там пожар! воскликнул он, взял наши сумки и кивком указал мне на выход. А так нити же, недоумённо произнёс хозяин заведения. На всех зданиях Помимо него, остальные посетители тоже выглядели удивлёнными. "Не веришь? Иди посмотри сам", сказал Скам, прежде чем покинуть здание. Я поспешила за ним. Отсюда пламени было не видно, но уже стемнело, и на другой стороне улицы виднелось какое-то освещение. Мужчина вывел меня на перпендикулярную улицу и провёл чуть дальше. Огромное здание, то ли местного управления, то ли просто богача, полыхало по всем своим этажам. Пламя столь мощное, словно кем-то или чем-то подпитываемое. Магия. Недовольно произнёс остроухий. Уходим, быстро. На миг мне показалось, что в огромнейшем костре мелькнуло чьё-то лицо. Я тряхнула головой, прогоняя наваждение, и ринулась за спутником. Он почти бежал. С его длинными ногами получалась быстрая ходьба, а вот мне и правда приходилось бежать. Блано далеко? Зачем так быстро? спросила, зная, что услышит и без крика. Уверена, что далеко. Отправил свой голос нитями назад мужчина, и будто бы в подтверждение его слов внезапно вспыхнул дом рядом с нами, обдав жаром, словно он был облит бензином и кто-то бросил огромную спичку. Я чертыхнулась и ускорилась. Пришло понимание. Огонь Он пришёл за нами. Нам не убежать. Слишком быстро перескакивает пламя, словно являясь живым существом, преследующим свою жертву. Демоны. Вырголся с камеры, ска остановился. Я впечаталась в его спину, чудом успев отвернуться и не удариться носом. Выглянув из-за блондина, увидела существо из огня. Я его, кажется, знаю. В голове пронеслись обрывки воспоминаний. Ритуал Ленгро. Откуда меня забрал Эйтхар, но был же ещё огонь, огонь, поглотивший хозяина проклятых земель. Точно. Мне нужна только она, хранитель, произнёс дух. "А отдай мне её, и я не стану тебя убивать". Айзарис спросила, положив пальцы на руку скама, преградившего мне путь. Я тебя помню. Ты должна пойти со мной, указала на меня огненная рука. Пламя, образовавшее вокруг нас круг, начало сужать его. Жар со всех сторон, становилось тяжело дышать. Чёрт возьми, мы в ловушке. Нужно что-то придумать. Что я могу? Сработает ли чистая энергия против огненного духа? Они живут не по тем же законам магии, что и мы. Должно быть что-то другое. Как я узнала не так давно, духи стихий и существа крайне редкие. Их почти никто никогда не видел. Призвать можно, но ритуал очень опасен и плата чаще всего слишком высока. Видимо, не для Эйтхара, раз ему служило такое существо. Впрочем, краснова лосыня обычный мак, а кое-кто куда мощнее. Кажется мне, в этом случае расплачивается скорее дух. Ты не можешь тронуть меня, Айзарис, твёрдо сказал Скам. Пламя дрогнуло и замерло в паре метров от нас. Пока Астраух изобалтывал врага, я пыталась вспомнить хоть какие-нибудь подходящие к такому случаю нити. Осложнялось всё тем, что это не обычный огонь, а магический, такой простой водой не залить. "Но я могу забрать вас обоих", нашёл выход противник. С руки блондина сорвались сложно переплетённые жёлтые с красным нити. Я таких связок не видела. Наколдованная им сфера ворвалась в стену пламени, раздался рёв и образовался проход. "Бежим!" крикнул Скам. Мы со всех ног бросились вперёд. До границы города и мёртвого леса осталось совсем немного. Астраухи выиграл достаточно времени, чтобы успеть сплести парочку заклинаний. Я же чувствовала себя бесполезной. Уже за территорией, когда до границы мертвецов осталось около 20 м, огонь нагнал нас и снова образовал круг, взметаясь высоко вверх. Бландин выргылся на каком-то другом языке. Я поняла перевод из заклядства Эйтхара, но определить, что за народ так говорил, не смогла. "Лияра, мне придётся отвлечь его, а ты побежишь в лес", сказал мужчина. "Ты всё поняла?" "Я не..." "Начала было. Поняла меня!" рявкнул блондин. Я посмотрела в его глаза. Они снова ярко горели жёлтым, а рисунки на скулах проявились так чётко, словно свеженабитые. Да. Решила, что не время пререкаться. Поняла. От пламени снова отделился огненный человек. Ты не сможешь держать защиту долго, хранитель, произнёс Айзарис. Я опустилась на другой уровень зрения, чтобы проверить слова духа. Скам и правда держал нити, обесцветила их, даже не заметив. Хотя обычно такой мужчине нити для меня видны всегда. Подожди. Это у меня способности увеличились или нити, которые использовала Страухи, какие-то не такие, например, как у высших демонов? Пламя резко двинулось в нашу сторону. Внутри меня поднялась волна силы. Вместо того, чтобы готовиться к побегу, я вдруг почувствовала себя невероятно мощной. Действуя интуитивно, резко развела руки в сторону, вливая энергию в щит Скама. Он вспыхнул ярче, и расширился. Многометровая огненная стена натолкнулась на преграду и двинулась. Столкнувшись с границей мёртвого леса, круг разорвался и перед нами открылся проход. Не думая, мы со Скамом оба бросились вперёд, чтобы пересечь границу, за которую Аизарис почему-то не мог перейти. В последней миг стена огня ринулась, чтобы сомкнуться. Бландин притянул меня ближе и прыгнул вперёд. Стихия воссоединилась, когда мы уже успели пролететь границу и грохнуться прямо на землю. Оуч! Протянулась, стукнувшись своим лбом куда-то о его плечо. Скам резко перевернулся и навис надо мной. Ставшие опять серыми глаза находились в опасной близости. Я забыла, как дышать, глядя на него. Ещё чуть-чуть, совсем чуть-чуть и Мужчина резко поднялся и повернулся в сторону города. Возвращайся, Кейтхару, прокричал мой спутник. И в следующий раз проверь формулировку, прежде чем дашь обещание. Пламя завибрировало, раздался душераздирающий рёв, а затем всё резко стихло. Я же сказал, что сам задержу, гневно произнёс мужчина. Теперь его голос казался громким. Треск огня ушёл, наступила тишина. В ней шумным было даже собственное дыхание, учащённое не только из-за бега, но и хоть недолго, но всё же близости. Как у меня вообще мысли повернулись в таком направлении, когда нас чуть не схватили? Шесть. Протянула пряча глаза и села, опираясь назад на руку. Я думала, нам конец. Тело вибрировало, лёгкие горели. Оказывается, весь этот забег чуть ли не вытряс из меня душу. Это ведь из-за него я так себя чувствую. Он бы тебя не тронул, сказал Скам, бросил сумки на землю и уселся рядом. И тебя, произнесла, разглядывая редкую траву. Кстати, с чего бы? Откуда вы знакомы? Так, Лиера, успокойся. Сейчас есть проблемы посерьёзнее твоих чувств и вообще Ты же решила, что это всё просто от одиночества. Ну вот раз решила, значит и нечего. Однажды он обещал, что не причинит мне вреда, ответила Страухий. Вынужден был действовать быстро, не обговорил ни срок, ни ограничения, аплошность молодого духа. Так что теперь я из арес, пока я сам не разрешу, не сможет мне навредить. Круто, кивнула. И как ты только подобное выбил, ещё и услуги Эйтхара Не я выбил, улыбнулся он. Но это не важно. Ты как? Отдохнём или можем идти? Ф дай мне минут 5, попросила. И, оказывается, не хило тонус потеряла. Мужчина накинул капюшон и завалился назад, укладываясь прямо на землю. Посмотрев на него, сделала также. Над головой виднелось звёздное небо. По привычке искала ковш, но, конечно же, не нашла, ведь здесь рисунки были совсем другие. Странно, что он нас не догнал, проговорила задумчиво. Сразу бы перескочил вперёд и всё, он же магический. Он появился на центральном здании, это значит, что не отследил нас, а проверял возможные места появления. И у него тоже есть ограничения в скорости и перемещении, ответил мужчина. Норасайзарис решил проверить этот город, значит, Эйтхард догадался, куда мы двигаемся. Догадался он в курсе Икхан Рист Хайраяном, а это очень нехорошо, ведь по выходе из мёртвого леса нас будут ждать. "То мы же они поймут, что мы отправились каракоул через мёртвый лес?" спросила обеспокоенно. "Да, Алььера. Тем более Айзарис нас сюда лично проводил. Ну, Может мы обратно выйдем? Попробуй. Я недоумённо посмотрела на мужчину. Он указал на город. Нехотя, поднявшись, собралась переступить границу и упёрлась в невидимую стену. Присмотревшись, сначала увидела мерцание, а затем нити нехотя проявились. Ого, протянула, осматривая ограничитель. И как же нам теперь выбраться? Границу откроет только лич, ответил мужчина и поднялся. А с ним договоришься ты. Не знаю, подчинится ли настолько высшая нежить, но остальные точно не устоят. Вот это выбрались в лес. Ещё и на ночь глядя. Скам на это хмыкнул, а затем сказал: Нужно найти место для ночлега. В первую ночь нежить нас не тронет. Я ещё раз взглянулась на город, передёрнулась, вспомнив, как окаизарис чуть не переместил нас, после чего решила вернуться в реальность. Кстати, а что за нити ты использовал? Раздался треск. Из-за деревьев выглянуло несколько тел разной степени разложения и уставились на меня. Один из них с кривозуба улыбнулся. Эмоциональное лицо было радостное, но выглядело это очень жутко. Говоришь, в первую ночь не тронут. Задала риторический вопрос Астраухуму. Он пожал плечами. Ну что ж. Раз нас встречают так скоро, значит, сразу перейдём к делу. Где тут местный лич?